голова вто третье четвёртое цель зырайсе пять солдат с магическими камнями что появились в гильдии алхимиков порождали на удивление устрашающую атмосферу горели в тёмно-красных кристаллических доспехах или же это были для нароки големы из кристалла ноги короткие а руки настолько длинные что достигали земли а точно телосложением они напоминали защищающего замок робота из парящего острыба жи совсем не чувствуется Ведь правда, големы какие-то. Будь осторожны, я не могу оценить их своей оценкой. Неизвестно, что от них можно ожидать. На ну, так не пойдём первыми. Колберт махнул поражающихся солдат с магическим камнем кулаком. Это породил ударную волну. Похоже, это приём мастерства меча. Звуковая волна. Даже всполочивый Колберт не полезен на неизвестного ворага с голыми руками. Невидимая ударная волна сотрясает землю, отоковала пять каменных солдат. Мощи у неё достаточно. Если бы это были какие-то хоб-гоблины, то их бы раздавил в смятку. Но в момент, когда ударная волна должна была достичь первого солдата, она исчезла без следа. Солдат с магическим камнем не получил никакого урона. Это какая-то специальная способность этих солдат? Непонятно, то ли маги, то ли навык. Все-таки как же сложно сражаться с противником, на котором не действует оценка. В то время как поглотивший ударную волну Голем остановился и следил за нами настороженно, остальные четверо, что стояли позади, начали сильно трясти руками, Я почувствовал, как не сконцентрировалась магическая энергия. Нападать! Ветряной барьер! Рычи, удар молнии, огненная стена! Все одновременно активировали защиту. Големы атаковали. Комплексная магия? Магическая сила на высшем уровне! Барьер нас защитил, но магическая атака каменных солдат была несомненно мощной. Чувствовала силу ветерного выстрела и штормовой магии. Кроме этого, атака содержала другую магию — снега и льда, плавленного металла и грома. «Использующий магию голем — это редкость. Что говорить о комбинировании такой сильной магии?» Аманды и Гамуды удивились. Фарон тоже ничего не сказал, но выпитил глаза в изумление. «Ну и как вам мои солдаты с магическими камнями?» «А, а что это? Голограмма? Или зерная магия какая-то?» Сразу же после того, как запущенная Аманды еще одна метряная атака была поглощена, Между нами и големами внезапно появился какой-то парень. Я подумал, что он переместился, но это было больше похоже на иллюзию. Он немного прозрачный, и время от времени пробегает что-то похожее на шум. Этот парень был настолько красив, что бесил. На вид где-то лет двадцать. Но и глядя он как сказочный принц, с золотыми кудрями и голубыми глазами. Только ростом вот маловат, аж хочется сказать ему, чтобы остерегался. «Ты кто?» «Зе Райс». Давно не виделись, наставник. Мы поняли, кто перед нами стоит, по взгляду юноша. Что? Это и есть Зарайс? Он младше, чем я представлял. И вообще, он далёк от моих ожиданий. Я думала, ты учёный средних лет. А ты не меняешься. Ну да, ведь во мне течёт кровь магических созданий. Понятно. У него кровь долгожителей, поэтому выглядит он молодо, моложе малого своих лет. Вы он сел химике. Это твоих рук дело. Конечно, это результат моего неудавшегося эксперимента по превращению демонических людей. Оказывается, что даже если имплантировать демонический камень, требуется сильный человек, как физически, так и духом. С любокими мирах это от вторжение. Те, кому повезло выжить, теряют разум, словно на настоящей войне. Ну, нелегко подаётся манипуляция, так что с его не беда. Как он быстрый и гордый рассказ до своих деяниях и с таким беспечным лицом. Не слишком ли долго он себя представляет? Ну, вообще неплохо, что мы так легко получили столько информации. Хмм, над превращением медимантских людей нужно ещё немного поработать. Но это големы уже практически завершены, правда? Я работал над ними параллельно с исследованием медимантских людей. Это ещё один результат моих экспериментов. Всё проходило не слишком гладко, но благодаря совместным усилиям с коллегой нам удалось придать им форму. Это ты а ты про Линтворда? Ага, да. А ты из Кате Франсан, правда? Э, тебя знаю. А Линфорд это? А, ну да. Юджен же не знал о Линфорде. Слогом тёмного духа. Зачинщик всех тех превращений в монстров. Ну, вообще-то я тоже приложил к этому руку. Получив от него тёмную энергию и тёмное искусство, я взамен предложил магические камни эти технологии алхимиков. Значит, и ты тоже виноват в сегодняшнем хаосе. Верно, наставник. Можно даже сказать, что это я всё задумал. Это мне нужно было раздобыть где-то 2-3 тысячи душ. Зирас добродушно улыбнулся, похожему неведомое угрожение совести. Юджин побледнел, выдавил из себя слова: "Почему ты такое?" "И вправду, если подумать, наверное, чтобы оставить след своего существования, э, -э я не понимаю. Но если говорить конкретнее, чтобы оставить своё имя в истории, стать знаменитым, чтобы легенда обо мне жили тысячи лет. Вот моя цель." "Греть это такого жертвовать людьми? За рез. О чём ты только думаешь?" Не веря в сумасшествие своего бывшего ученика, Юрген слышал с тяжёлым выражением на лице: "Когда ты так изменился? Да никогда. Я сразу был собой. Просто вёл себя сдержанно. Я благодарен тебе, наставник. Ведь благодаря тебе я смог так близко приблизиться к своей мечте." Юрген искренне добрый человек. Именно поэтому не понимал зла в своём бывшем ученике. Дело даже не в зле, Он не может понять искривленное мышление, которое отличается от его нормального. Какой он добрый? Нет, ну, я хвалю его. Если подумать о его достижениях, как раз благодаря своей доброте он смог все это. Может, он думает, что грехи Зарайса еще можно оправдать и реабилитировать его? Я считаю, что он уже прошел ту грань, когда можно было его реабилитировать. Он уже не просто гнилое яблоко. Он яблоко-мутант, распространяющий смертельную инфекцию на остальные яблоки. И если от него не избавиться, человек, съевший его... «Умрёт. А на вид это обычное яблоко, что делает его ещё более скверным. И именно поэтому нужно избавиться от него, как только увидишь». «И вообще, неужели желание стать знаменитым и оставить своё имя в истории настолько странное? Я думаю, каждый этого желает. Но всему есть границы. Неужели я терроризирую людей, ты будешь довольным, оставив по себе злой след? Конечно, я буду доволен, злой или хороший. Это след, так что мне всё равно». Может, злой даже лучше. Почему? Франсен, ты знаешь короля Юбера или святую Миллеру? И любицу дракона Джакманте? Не знаю никого из них. Правда? Но ведь они великие люди, достигшие многого. Герой, остановивший со своими солдатами 100.000 гоблинов, путешествующая святая, исцеляющая людей всю свою жизнь, и искатель, погибший в поединке с драконом, уничтожившим хремовый континент. Не думаю, что они великие. Хм, великие? Но ты о них даже не знаешь. Мало кто о них знает. А знаешь изменника, Тризмэгистаса? Ну, конечно, его ведь все знают. Вот и причина. А кто такой Тризмэгист? Фран, Тризмэгист? Спросил я. Хм, это не металхемник, очень злой, плохой тип. Он ведь тоже вся континент гордистя. Франдаст тупно объяснила. В древние времена был алхимик по имени Трисмегистес. Он также был королем Великого Королевства, правящего на континенте Гордиссия. Чтобы захватить мир, он попробовал создать сильнейшего демоческого зверя. Он освободил запечатанное сердце темного бога и воспользовался его силой. Но он не смог контролировать зверя, и попытка провалилась. В результате демоческий зверя уничтожил континент и погубил множество жизней. Он, пожалуй, континент становился все больше. В один момент он вырос до размеров континента. С такими темпами этот бесконечно растущий монстр мог бы уничтожить весь мир. Когда люди отчаялись, боги протянули руку помощи. Они покрыли весь континент барьером, тем самым запечатав демонического зверя. Говорят, он и сейчас продолжает жить в пределах барьера, в глубинах бездны. К слову, Трисмегистес был проклят богами и стал бессмертным. И теперь он бесконечно сражается с демоническим зверем в бездне. Не знаю, насколько это правда, но детям рассказывают эту историю как сказку на ночь. И когда ребёнок делает что-то плохое, его пугают, что боги проклянут, в Сон Трисмегистс. Не слишком ли вот так пугать проклятьями в мире, где боги действительно существуют? Классно, правда, Трисмегистс? Я вот до сих пор помню. Что за идиотизм? Я даже подумать не мог. Ты действительно хочешь снять печать тёмного бога? Конечно, но не переживай, я сейчас сравнивать сердцами, я заинтересовался ничтожным кусочком мяса. Ты хочешь сказать, что сможешь контролировать его. Ага, мне это под силу, ведь это я. Правда, мои коллеги погибли, да и необходимых душ я не собрал. Я вообще не смогу сломать печать, ведь даже в ней использовать тёмное искусство не под силу. А это хорошие новости. Франсан всегда лебезно мешает моим планам. Она не только победила Линфорда. Похоже, она также сделала что-то с моим сундуком с зельями и помешала на нетумную человеку в приюте. Приют? Так это он брал у Еусан рецепт, так? Зачем тебе рецепт? Хм, интерес. Интерес? Хм, сначала я подбил Брука на то, чтобы обрезать финансирование приюта. Ведь этин магические камни, наоборот, вы не нужны деньги. Также я подумал, что можно было бы легко получить и использовать экспериментов детей, которые сами предложат свои услуги, познав бедствие. Так одним выстрелом двух зайцев. Я так под видом спонсора. Я наведался в приют для осмотра детей, и заметил кое-что. Еда там была странная. Еда? Ведь невозможно создавать настолько вкусную еду из таких ингредиентов. Поэтому я заинтересовался. Подумал, может, там в еду добавляют магию из внешних источников. Но, похоже, я ошибался. Ну, неподанок. Мая соболеснование. Это всего лишь иллюзия, и его присутствие совсем не чувствуется. Но жажда его смерти у Аманды просто ужасающая. Вероятно, он занял первое место в её списке. И его явно ожидает непростая смерть. Что-то наш разговор затянулся. Буду я уже пропадать. Скажу на всякий случай, меня в гильдии уже нет. Он бегаешь? Ага, Бегаю. В момент, когда Линфорд был побеждён, весь план рухнул. Он должен был создать огромное количество нечистых, они бы устроили массовое кровопролитие в городе. Я смогу собрать необходимое количество душ для того, чтобы призвать напечатанную часть Тёмного Бога. Если бы Линфорд достал достаточно тёмной энергии святилища, у нас бы всё получилось. Ну и ладно. Подумай над другими вариантами. Что ж, пока-пока. Развлекайтесь с моими големами, пока!» Сказав это, Зрайс помахал рукой и испарился без следа. «Как он и сказал, присутствие в гильдии не чувствуется», — сказал я. «Руси не отследит его?» Вален, похоже, не выйдет. У Роси его не чувствует. А, Рося, это совсем не твоя Алина. Нам ничего не поделать. Для начала разберёмся с врагами перед нами.